Глава четвертая. Темы. Несмотря на свою исключительность и по меньшей мере внушительность, вселенная Fallout не повлияла бы так сильно на целые поколения игроков, если бы рассказать ей было не о чем. В первую очередь, она вещает при помощи сюжетных линий разных частей, выделяющихся своей глубиной и важностью затрагиваемых тем. Они переходят из игры в игру, но также и меняются со временем. В неизвестность. Гигантская стальная шестерня приходит в движение, ее захватывает и тянет шарнирной клешней, а затем механизм откатывает ее в сторону. дверь убежища открыта. За ней новый мир, таинственный и опасный, который только предстоит изучить. В самом сердце Fallout всегда было столкновение с неизвестным, хотя главный герой не обязательно начинает игру в одной из гробниц Vault-Tec, как житель убежища или одинокий путник. Так избранный покидает уединенную деревню Оройо, чтобы окунуться в восстанавливающуюся цивилизацию. История курьеров Fallout New Vegas тоже оказывается достаточно необычной хотя он путешествует по незнакомой ему области, изучать прежде всего придется его прошлое. Что до выжившего из убежища одиннадцать трудно создать еще более погруженного в неизвестность персонажа, так как он просыпается в будущем спустя 200 лет. Вопреки тому, что можно себе представить, в обычный постапокалиптический сеттинг не так-то просто вписать тему столкновения с неизвестным. Как правило, во время своего путешествия типичный для подобных вселенных герой, будь то книга или фильм, встречает других выживших, которых он уже очень хорошо знает, ведь, по сути, и является одним из них. Их реакции и желания, образ мышления и интриги. Никакой тайны для него в этом нет. Протагонист снова и снова путешествует из заброшенных зданий в бескрайние пустыни, и сменяющиеся дни похожи друг на друга. Большинство героев постапокалипсиса прекрасно знают среду, в которой живет, прямо как умудренный опытом и разочаровавшийся во всем герой безумного Макса 2, послуживший вдохновением для игры. Эти персонажи оказались в сумасшедшем мире, едва могут вспомнить старый и никогда не застанут чего-то иного. Они исключительные фаталисты. Внешний мир двух первых «Фоллаут» пишет именно такую картину, жертвы которой уже не питают относительно происходящего никаких иллюзий. Лишь изредка, путешествуя от одного места к другому, игрок отметит про себя. Ого, а это неожиданно. Но «Фоллаут» не фильм а интерактивная ролевая игра с важными выборами, способными сделать из рядового персонажа знаменитого героя-ветерана постапокалипсиса, который видел все. Именно поэтому и требуется неизвестность, чтобы зацепить игрока и вручить ему этого пустого персонажа. Более того, авторы не собираются объяснять или грубо навязывать вселенную с самого начала игры. Углубляться в ее изучение или нет — Это выбор, который каждый делает самостоятельно. Чтобы персонаж в буквальном смысле столкнулся лицом к лицу с неизвестным, интерплей просто помещает его в подземное убежище с полностью изолированным сообществом. Момент, когда персонаж, наконец, покидает его и вдыхает свежий воздух, становится по-настоящему особенным и эмоциональным. Каждая начинающаяся в убежище часть пытается срежиссировать эти первые секунды по-особенному. В первый fallout доминирует ощущение тревоги, когда игрок выходит из пещеры, скрытый за тяжелой дверью убежища, перед ним открывается вся Калифорния, и он может идти, куда ему заблагорассудится, практически без каких-либо указаний. Ощущение неизвестности всеобъемлющее, вся эта пустота, пространство и возможности — захватывают дух и дарят чувство полной свободы. А ведь на тот момент игры приключение только начинается. Fallout 2 стартует за пределами убежища. Но Блэк Айл, тем не менее, удается по капле привнести это погружение в неизвестность, поместив игрока в отрезанную от мира среду. Избранный живет в небольшом племенном сообществе, которое почти, или даже никак, не контактирует с остальной Калифорнией. В силу своей культуры ему совершенно чужды конфликты и традиции пустоши за пределами родного поселения. Впрочем, опытный игрок уже знает, чего ждать от мира Fallout. Перенос событий на 80 лет после первой части припасет для него парочку сюрпризов. Fallout 3 выходит гораздо позже второй части с совершенно новым геймплеем. В ней Бесезда нацеливается на новую аудиторию и переносит свою игру в новый географический регион. В октябре 2008 года страх перед неизвестным для фанатов воплощается на всех уровнях. Самому герою мир вне убежища, в котором он прожил всю жизнь, не кажется совершенно незнакомым, но Бесезда отлично обыгрывает этот момент. В первую очередь ощущением безотлагательности. Напомню. Из убежища один приходится бежать. Стрессовая ситуация усугубляется и визуальным шоком. Яркий свет ослепляет героя, стоит тому лишь выйти на поверхность. Картинка на секунду расплывается, а затем ваши глаза различают зловещий пейзаж пустошей под аккомпанемент осторожной музыки с низкими нотами, дополняющей атмосферу по-настоящему верится, что впереди нас ожидает совершенно иной мир, от которого уже не скрыться. Пути назад больше нет. Fallout New Vegas снова сталкивается с проблемой сиквелов, желающих погрузить игрока в атмосферу постапокалипсиса на фоне мира, в котором ему нужно учиться всему, даже самому азам. Курьер нетипичный герой Fallout, оправдаться тем, что он был невежественным жителям изолированного убежища или частью племени, отрезанного от цивилизованного мира, этот герой не может. По сути, обсидиан предлагает единственную часть саги, в которой нет темы столкновения с неизвестным. Если вам покажется, что Нью-Вегас чего-то не хватает, и она отличается от других, то вот одна из причин. Курьер открывает для себя новый регион, однако он по-прежнему прекрасно знает пустоши в целом. На удивление, это еще больше сближает его с таким персонажем, как Макс Рокотанский. Если Fallout использует столкновение с неизвестным как движущую силу в ролевой игре, то вдохновивший ее фильм руководствуется совершенно иными правилами. Наконец, Fallout 4 Бесезда ставит неизвестное в самый центр личного сюжета героя, который вышел не только из убежища, но и буквально из прошлого. На этот раз привычная дверь сменяется лифтом, поднимающим вас на поверхность. Движение и продолжительность поездки вызывают весьма удачное драматическое ожидание. Факт того, что игрок все еще помнит прекрасную Америку 2077 года, появляясь в ней 210 лет спустя, вызывает интересную эмоциональную реакцию, но она отличается от прежней, возникавшей при погружении в незнакомую область. Эта деталь, возможно, смутит постоянную аудиторию серии. Первый контакт между героем первой части Fallout и миром, через который ему предстоит проложить свой путь, очень важен. Но разработчики на этом не останавливаются. Неизвестное в саге принимает различные формы. Для лучшего понимания происходящего в мире 2161 года нужно потратить время на основательные поиски, чтения и восстановление истории. Зачастую основные квесты обрисовывают общие черты, но дают лишь немного информации о бэкграунде, ведь это могло бы отвлечь внимание игрока. Чтобы узнать больше о прошлом и событиях Fallout, нужно выискивать информацию в побочных квестах, второстепенных диалогах, небольших сценках. Разрозненное повествование напоминает пазл с деталями разных размеров, и, как мы увидим дальше, оно также менялось от первой части к последней. Возможность завершить игру, не до конца понимая правила, по которым работает мир, все еще остается наиболее вероятной. Объяснения не так существенны. Важна атмосфера. Неизвестное связано именно с ней, и создателям не обязательно объяснять свою Вселенную. Таким образом, существует несколько уровней понимания, от глобального представления о ситуации до множества мелких деталей, за которыми нужно Охотиться. но даже в этом случае Фуллаут всегда оставляет простор для воображения и интерпретаций. Тем не менее, по мере расширения франшизы, Фуллаут теряет возможность заигрывать с неизвестным. Теперь игроки понимают, как все устроено. Все, созданное ранее, должно соответствовать новому. Мир постепенно окостеневает, и этот процесс зауряден для любого произведения, Возьмите мир Терри Прачета, вселенную «Чужого» или даже «Звездных войн». В отличие от оригинальных авторов, Bethesda воздерживается от публикации собственной версии «Библии Fallout, тем самым избегая проработки аспектов, которые напрямую не показывались в играх. Тем не менее, студия не отказывается от идей отмененных проектов вроде «Ван Бюрн». Вселенная Fallout остается сложной головоломкой, о которой… Мы знаем лишь обрывки информации, и мы никогда не уверены в их каноничности, и это немного напрягает, когда пытаешься рассказать историю серий. Игроки, особенно западные, без ума от хорошо структурированных хронологий и проверенных энциклопедий. При этом важно, чтобы каждая игра все так же оставалась еще одним шагом в неизвестность, даже если некоторые вещи никогда не меняются. Как война, например. От выживания к жизни. Если игрок начинает каждую новую Fallout, не зная, в каком мире он окажется, сами жители пустоши уже давно осознали свое драматичное положение. Каким бы ни был окружающий мир, вы все равно пытаетесь выжить, даже если очутились посреди радиоактивной пустыни. Нужно найти не только укрытие, еду и воду, но еще и что-то для защиты своего имущества от тех, кому таланты и удача досталось меньше вашего. Но они обязательно попытаются забрать все силой. Отчаявшиеся, моральные или просто уверенные в своем превосходстве. Как уже отмечалось, Рейдеры — неотъемлемая часть вселенной Fallout, и большинство местных жителей вступают во фракции, социальные модели которых по-прежнему ничем не лучше довоенных. Тем не менее, все они сходятся в главной цели — выживании любой ценой. В первых двух частях вопрос выживания заставляет героя отправиться в приключения. В случае с персонажем Fallout 3» Это не совсем так, однако он вынужден искать отца, работающего над проектом очистителя воды, от которого зависит, возможно, благополучие всего человечества. В более тонкой Fallout New Vegas мы имеем дело с двумя фракциями — НКР и Легионом Цезаря, которые стали слишком большими и не могут продолжать развитие безнадежного источника энергии. Как и в Fallout 2, мы ввязываемся в политические интриги — и в конце концов вносим свой вклад в формирование власти, которая возвысится над остальными. Этот сиквел «Мрачный Фоллаут» демонстрирует, что пусть и с трудом можно жить, а не просто выживать, даже если у каждого сообщества есть очевидные недостатки и потребности, обеспечиваемые только за счет других фракций. «Фоллаут 4» действительно меняет взгляд игрока на серию. В ней крайне ярко выражена тема повторного заселения и приручения враждебного мира. Речь идет об обычной жизни в фермерских поселениях, возведении укреплений, а также создании бытовых удобств, мебели, водоочистителей. Заметно, как от одной части к другой тема выживания сменяется темой надежды и восстановления. Таким образом, это именно понятие надежды отдаляет серию от ее первоначального источника вдохновения «Безумного Макса 2». Возможно, как раз это дистанцирование, начавшееся со второй «Фоллаут», способствовало расколу между поклонниками серии. Первая часть действительно находится под сильным влиянием фильма Джорджа Миллера, что особенно чувствуется в финале, в момент предательства. Игрок, как и Макс, не более чем инструмент. В конечном счете, само существование в такой постапокалиптической вселенной зависит не только от решения проблем с нехваткой воды, пищи или радиационной защиты. Прежде всего, оно зависит от людей, и от них явно нельзя ждать ничего хорошего. Независимо от своих действий, герой все равно останется в обреченном мире, даже в случае победы. В безумном Максе Макси-3» уже появляется проблеск надежды. Макс спасает детей от жестокой общины, чтобы подарить им будущее вместе побезопаснее. Появляется мысль о следующем поколении, более мирном, даже если герой исключает себя из него самостоятельно. Безумный Макс с дорогой ярости возвращается к действительно безнадежному сценарию. В нем прекрасно показана бесполезность поисков чего-то лучшего в другом месте. Макс помогает группе женщин сбежать в земли, В юности героини фуриозы, бывшие зеленой страной. Однако на их месте они находят лишь мертвые и заболоченные территории. Этот мир действительно умирает, а не просто пережил катастрофу. Таким же образом, конец первой части Fallout не сулит человечеству ничего хорошего. Даже если создатель проиграет, возможно, у него одного были какие-то долгосрочные, пусть и извращенные планы. В его видении Правда, вовсе не было места для человечества. В этом можно обнаружить страх перемен и неизвестности. Он погребает цивилизацию под ее же собственными ошибками, а символом Fallout глубокое отчаяние лишь усиливает осознавание этого факта. Впрочем, ранее мы уже отмечали, что на самом деле это не самая благоприятная атмосфера для сиквела. Постапокалиптическая история с подобием надежды и история обреченной вселенной повествуют о совсем разных вещах. Это не значит, что один подход лучше другого. Но многим игрокам понравился переход к возвращению к нормальной жизни в пустошах. С другой стороны, несколько фрустрирует, что Бесезда не довела эту идею возрождения до конца. Реконструкция могла бы стать центром сюжета Fallout 4, но вместо этого... Она продвигается как своего рода хобби. После четырех игр поиск новых путей и способов раскрытия тем естественен, и механизмы строительства делают восстановление новой темой Fallout 4. К сожалению, эти нововведения остаются необязательными. Игрок может упиваться возведением домов, мест для ночлега или проживания в пустоши, или, напротив, полностью без этого обходиться. И то, и другое должно было серьезно повлиять на развитие истории и возможные эпилоги, но нет. Если бы эти фазы реконструкции были хотя бы относительно обязательными, игрокам было бы легче принять изменение духа Fallout в самом его корне. Ведь герой здесь, и мы поговорим об этом через несколько страниц, как правило, не является домоседом. Он не привязан к какому-либо месту. Однако Fallout 4 заставляет посмотреть на это иначе. Требует прекратить выживать, чтобы начать, наконец, жить. Поменять выживание на надежду. Новая тема, которая могла бы обогатить игровую вселенную. Но в итоге игрок отказывается от идеи представить себе лучшую, более безопасную и комфортную жизнь. Ему нужно выживать. Снова и снова. «Враг моего врага — мой враг». С какими бы трудностями не приходилось сталкиваться в Fallout, настоящий враг в истории не всегда очевиден. Безусловно, всегда найдутся идиоты, которые сразу стреляют в людей, даже не пытаясь с ними заговорить. Но если нам предложат выбрать, кто должен умереть, то это будут именно они. Однако за исключением случайных встреч и по умолчанию агрессивных персон, кого-то виновного во всех бедах найти не так легко. Флаут хватает безумных мегаломанов, но фактически за всеми их действиями зачастую скрывается один и тот же мотив — страх перемен. Самой изящной в этом отношении оказывается первая часть. Возможно, она произвела такое впечатление именно из-за того, что злодей принимает эти изменения. Он единственный, кто понимает важность движения — Вперед ради выживания. Создатель заставляет других принять его философию эволюции, конечно, используя сомнительные методы, поскольку он убежден в своей правоте. Он уверен в своей логике и пытается спасти человечество при помощи мутаций. Он настолько предан своему проекту, что его можно победить без применения насилия, доказав нежизнеспособность его теории это один из моментов, превознесших первую Fallout над всеми остальными. Fallout 4 также могла бы преуспеть в этом плане, если бы цели института относительно синтов оказались более ясными и четкими. Что ж, Bethesda, по крайней мере, раскрыла эту тему через борьбу за власть между фракциями. Даже если нетерпимость Братства Стали или, например, страх жителей Содружества перед синтами кажутся неприемлемыми, то слепой идеализм агентов подземки также выглядит скорее проблемой. В Fallout 2 в качестве главного зла по-прежнему выступает экстремистская группировка поборников чистоты. Однако страх перед иными встречается повсюду. Даже в Broken Hills, единственном по-настоящему смешанном сообществе. Город-убежище закрыт, и НКР все так же крайне подозрительно. Большинство людей презирает племена, к которым относится игрок. Его охотно используют, но, когда он закончит свою работу, ему бы лучше поскорее исчезнуть, как в конце первой игры. Fallout 3 возвращается к сценарию первой части, но повторное использование встречавшихся прежде элементов нисколько не беспокоит в контексте долгожданного возвращения серии. Анклав можно было бы заменить другой фракцией, но возвращение к Вре — Вируса рукотворной эволюции, оказалось очень хорошей идеей, ведь это идеальный инструмент, когда хочется поговорить о страхе перемен. В Red также можно встретить Fallout 4 и, возможно, его новые версии мы увидим в последующих играх, если Bethesda продолжит развивать тему изменений. Как бы то ни было, этот мир уже насквозь мутировал. Разве человек не должен делать это так же быстро ради выживания? Разве создателя не была правильной, несмотря на его слишком смелые методы? Правы ли дети атома, которые хотят не бороться с радиацией, а жить с ней? Сценаристы будущих Fallout могли бы даже заинтересоваться темой непостоянства вещей, часто поднимаемой в Японии. Например, в Навсекая из «Долина ветров», в которой Миядзаки показывает свой собственный постапокалиптический мир, Человечество в нем мутировало, даже не осознавая этого. Возвращение в чистый мир означало бы конец. Таким образом, погружение в фоллаут — так или иначе погружение в неизвестность, которую нужно сперва приручить, прежде чем встретиться с еще неопределенным врагом. В то же время это самая сложная тема, которую можно поддерживать в долгосрочной перспективе, поскольку последующие игры создают все более детализированный мир. Было бы неудивительно, если бы Bethesda постепенно отказалась от этого аспекта франшизы, как Obsidian в Нью-Вегас. Проверено временем. Приступая к Fallout, не стоит забывать о крайне необычном подходе, своего рода рецепте, основы которого изменить очень сложно. Поэтому мы рассмотрим его ингредиенты. Зрелую ауру серии, ее знаменитый юмор и дыхание свободы, напоминающее о роут-муви. Этот фундамент саги иногда переоценивали, и он тоже менялся со временем, причем не всегда в лучшую сторону. Именно здесь сообщество поклонников «Фуллаут» раскололось еще больше. Мы часто слышим, что дух «Фуллаут» заключается в ее зрелом взгляде на вещи, хотя на этот счет существует множество недопониманий. Возможно, в данном вопросе сообщество заблуждается сильнее прочего, отвергая все усилия Бесезда. Это правда, что с тех пор, как лицензия перешла к американскому издателю, больше нельзя убивать детей. Но неужели это настолько существенно? Откровенно говоря, если Fallout 3 вы взорвете мегатонну атомной бомбой, Вы определенно ее уничтожите, однако критики не упоминают об этом, потому что они думают о более прямом, зрелищном и более образном насилии. Убивать невинных, принимать наркотики, жениться, а затем заставлять персонажей игры заниматься проституцией и все такое прочее. Вот примеры, которые приводятся регулярно. Даже если эти элементы действительно правдоподобны для постапокалиптического мира Fallout, Вовсе не они придают игре зрелость. Зрелость Fallout скорее заключается в предлагаемых темах для размышлений, в диалогах, в отношении к рабству или же в идее установления строгого и безжалостного порядка, скажем, для управления хаотичным обществом. Немного безумные и шокирующие элементы используются главным образом для создания цельной и мрачной вселенной но ничего страшного не произойдет, если Бесезда в новой волне Fallout набросит вуальцела мудрия на некоторые практики вроде детоубийства или сутенерства. Секс, пытки, каннибализм и прочие острые темы всегда рассматриваются более отвлеченно, через локальные истории, зачастую действительно тревожные. Игра вроде Fallout 4 во всем мире имеет возрастной рейтинг 18+, и запрещена в некоторых странах. Например, в Австралии, где очень серьезно относятся к демонстрации наркотиков. Что до первых двух частей, то в Европе они по-прежнему подвергаются частичной цензуре из-за запрета изображения убийства детей. Авторам приходится немного сдерживать себя именно по этой причине. Одна и та же версия игры может не подходить для всех рынков. Если говорить о простом любовании графическим насилием, Можно обвинить переход к трехмерной графике в том, что с ней кровь стала менее эстетичной, чем в 2D. В первых двух Fallout было не так много анимаций, показывающих смерть целей от различных видов оружия. Однако они все выглядели потрясающе даже завораживающе, если игроку везло при атаке. Мне, как любителю винтовки Гаусса, до сих пор не надоело проделывать дырки в людях, чтобы полюбоваться белизной их ребер проглядывающих из пулевого отверстия. Не говоря уже о маленьких кусочках, грациозно разлетающихся во все стороны после взрыва ракеты, плавящиеся от плазменного оружия плоти и так далее. В 3D попадания стали более точечными, а кровавые эффекты все так же многочисленны, вспоминается как Бесезда, с гордостью демонстрировала вылет глазного яблока из глазницы во время первых презентаций Fallout 3 для прессы. Однако из-за процедурной генерации мы утратили эти качественные сценки, которые любовно отрисовывались вручную, пиксель за пикселем. Bethesda немного наверстывает упущенное в ближнем бою, который Fallout 3 стал веселее, чем в играх Black Isle, благодаря физическому движку. Впрочем, как уже отмечалось ранее, не это придает игре зрелость. Напротив, акцент на сексе или насилии говорит скорее о нашей незрелой стороне, чем о чем-либо еще, даже с учетом реализма. Совершенно иначе дело обстоит с употреблением наркотиков, поскольку это еще и часть геймплея, позволяющая получать временные бонусы к различным характеристикам. Нужно понимать, что упоминающиеся в играх наркотики, вроде бафаута и элементатов, зачастую являются довоенными фармацевтическими препаратами. Демонстрация американского пристрастия к таблеткам полностью соответствует духу Fallout. Напротив, винт — настоящий тяжелый наркотик, так же, как и другие опасные вещества, которые в дальнейшем добавила Bethesda, изобретая самые разные смеси для Fallout 4. Впрочем, избавиться от зависимости, которая может привести к штрафам для игрока, по-прежнему очень просто. Эта механика сама по себе никогда не была сколь-нибудь захватывающей ни в одной из частей. Но самое печальное, что Блэка и Лоби почти не развивали идею употребления игроком наркотиков. Тема сложная, и можно предположить, что авторы попросту не хотят никому читать нотации. Кроме того, у игрока должна быть возможность использовать любой элемент игры без какого-либо осуждения но нельзя не признать, что материала для осмысления в этой области точно еще предостаточно. К примеру, известно, что над Вре работало множество высокотехнологичных компаний, и в каждой игре можно обнаружить новые фирмы, существовавшие до 2077 года. Однако при этом мы ничего не знаем о фармацевтических гигантах или истории производства подобных препаратов. В двоенных документах Fallout 4 упоминается даже Винт, который, как считалось, был изобретен Майроном в Fallout 2. Подобные несоответствия Бесесда стоило бы исправить, получив заодно хорошую возможность обогатить этот важный аспект игры и даже приумножить зрелость Вселенной разумными мыслями о наркотических веществах. По правде говоря, нужно не так уж и много, чтобы Fallout расцвела тема зрелости. Достаточно заставить игрока задуматься о том, чего он добивается. Хорошо, если он может получать удовольствие от отыгрыша Святоши или Отморозка, каким он может стать в Fallout 2, но также необходимо показать и долгосрочные последствия. Вот для чего используются, например, различные эпилоги, рассказывающие о будущем пустошей после вмешательства игрока. Однако Бесезда не уделяет этому элементу достаточно внимания в Fallout 3 нет по-настоящему новых мыслей. Но разработчик все же пытается передать зрелость через эмоции, как в случае возможного самопожертвования героя в финале. Стоит ли умереть от облучения ради сохранения очистителя или же пожертвовать лучше кем-то другим? В то время этот выбор используется прежде всего для эмоционального воздействия и не предлагает достаточно вариантов, чтобы натолкнуть на размышления. Флаут нью Нью-Вегас» прекрасно справляется со сложностью своей сюжетной линии. Есть даже пара едких пародий, вроде «Фракции бомбистов», фанатиков оружия в Мохаве, напоминающих ярых приверженцев Национальной стрелковой ассоциации США. А главное, Нью-Вегас привносит настоящие социологические размышления о восстановлении цивилизации в постапокалиптическом мире. Насыщенный и потрясающий текст «Обсидиан» также способствовал доброй славе этой игры. Что касается Fallout 4, как уже было сказано, у фракций слишком запутанные или упрощенные цели и идеалы. Лишь в дополнении Far Harbor поднимаются действительно хорошие вопросы. Приходится принимать сложные решения, взывающие к здравому смыслу и жизненным ценностям игрока, а не просто грубо воздействующие на эмоциональное состояние. Получается... Маркер зрелости основывается на заслуживающей доверия вселенной и взрослых рассуждениях, которые не останутся незамеченными со стороны игроков. Тем более, что игровой ландшафт в конце 90-х почти не предлагал ничего подобного, несмотря на неоспоримый уровень общего качества. Конечно, чтобы подсластить пилюлю на протяжении всей игры, требовался важный ингредиент, и им оказался юмор. Обычно он должен вызывать смех, однако после Fallout 3 к нему прибавилось еще и раздражение. Как известно, даже в юморе у всех разные вкусы. Эта тема настолько щепетильна, что давно разделила даже поклонников первых двух игр. Юмор Fallout. В первый Fallout Black Isle создала темную вселенную сильно повлиявшую на сформировавшийся в ней чёрный юмор. Шизофреничный довоенный мир на всех рельсах, несущийся к концу света, но при этом всё равно чрезмерно оптимистичный в своём потребительстве, резко контрастирует с постапокалиптическим финалом, который ничему не научил выживших. Его символом является Волдбой, дружелюбный и улыбающийся при любых обстоятельствах. И хотя такие же шутки можно найти и в Fallout 2, она относится к этому гораздо менее серьезно. Игра перегружена отсылками к поп-культуре вроде «Монти Пайтона», «Доктора Кто», «Назад в будущее», «Мэджик Зе Гейзеринг», серии комиксов «Проповедник», «Южного парка». Ага, он тоже очень старый. Этот парад отсылок отвратил немало игроков. Как говорит сам Крис Авелон, пара шуток еще никому не мешала, но Fallout 2» зашла слишком далеко. Впрочем, многие фанаты были в восторге от такого разворота. В Fallout 3 Bethesda захотела вернуться к стилю первой части, вычеркнув все шутки, которые отвлекали бы игроков от игровой вселенной. Примечание научного редактора. Не совсем так. В Fallout 3 нашлось место для вампиров, сражений постапокалиптических супергероев и города детей, что две сотни лет выживали без взрослых. По сей день это признается многими как одно из самых странных решений разработчиков. Что вполне объяснимо, учитывая все усилия, которые компания приложила для развития атмосферы ретрофутуризма. Вместо этого на первый план вышла сильная сторона авторов бесезда ситуационный юмор, использующий систему визуальных постановок, к которой мы вернемся в главе об эволюции нарратива. Подобных забавностей много и в Fallout 4, однако третья часть в целом выглядит довольно мрачной и юмора в ней меньше. Прежде всего, эти две игры утрачивают очень важный элемент — шутки в диалогах. Обычно самоуверенность и несдержанность волдбоя отражаются и на подконтрольном игроку-персонаже. Это приводит к ожесточенным дискуссиям, в которых никто не чурается иронии и сарказма. По крайней мере, в первых двух Fallout. В них можно заставить собеседника взяться за пушку, попросту подначивая его забавными подколами. Зато Fallout New Vegas представлен качественный и колкий текст, где при желании можно выбирать откровенно глупые и злые реплики. Кроме того, если игрок вложил лишь единицу в интеллект своего аватара, то его персонаж по традиции оказывался глупым и получал совершенно новые диалоговые реплики, полностью отличающиеся от ответов героя со сбалансированными характеристиками. Fallout 4 — эта традиция умерла из-за полного озвучивания героя или героини. Наличие подобных диалогов стоило бы слишком дорого. Подобный аргумент можно понять, но не принять. Всем стало бы только лучше, если бы у Бесезда получилось нас рассмешить. Но написанные авторами Fallout 4 диалоги никуда не годятся. Bethesda все же попыталась интегрировать этот важный аспект Fallout, при этом полностью изменив способ выбора реплик. Мы вернемся к диалоговой системе в главе, посвященной изменениям геймплея. Вариант сарказм регулярно пытается выдавить из нас улыбку. Впрочем, без особого результата. Диалоги Bethesda попросту не смешны. Когда персонаж поочередно выдает клише и фразы из плохих комедий, Кажется, что ты отыгрываешь не злого, а немного туговатого друга, который смущает всех на вечеринке. Не хватает только закадрового смеха, скрывающего проблему. Тот факт, что эти провокации никак не влияют на отношения персонажа с собеседником, еще больше усиливает дискомфорт. Какой смысл язвить окружающим в лицо, если они на это не реагируют? Наконец, французская локализация и актерская игра — Нисколько не помогают поверить в происходящее. Fallout 4 убила этот важный ингредиент плохим текстовым наполнением. Зачастую игра может выглядеть забавной, но в остальные моменты настрой кажется скорее детским, а не извечным. Возможно, шокировать игроков, как это в свое время сделали первые две Fallout, уже совсем не так просто в эпоху интернета, когда игры охватывают огромную аудиторию. Всегда есть серьезный риск вызвать очень ярусную и ожесточенную реакцию. Что до забавных и беспричинных колкостей, мы все знаем, что во всех социальных сетях к этому относятся более чем серьезно. Теперь стало опасно шутить, ничего не объясняя. Нынче все прелести и радости сарказма или иронии можно найти только у маленьких издателей, осмеливающихся немного потрясти рынок, а не у супертяжеловесов на переднем плане вроде Бесезда. С другой стороны, с появлением интернета снизился интерес к отсылкам и аллюзиям, представленным в Fallout 2. В 1997 году увиденный в видеоигре Монти Пайтон автоматически делал ее культовой. В 2010-х годах мы находили одни и те же Easter Eggs, то есть намеки или скрытые отсылки-пасхалки, на гик-культуру повсюду, и в этом уже не было ничего удивительного. Некоторые элементы произведения превращаются в мемы, Сообщество выборочно формирует их и продвигает, но живут они обычно недолго. Подобные вещи могут быстро появиться и также быстро исчезнуть, надоев аудитории еще до того, как их можно будет использовать. В частности, как в случае Бесезда со знаменитой фразой «Когда ты и меня вела дорога приключений, а потом мне прострелили колено». Использовать подобный тип юмора нужно с осторожностью. Игра в стиле роуд-муви. Так серия утратила свою остроту. Но есть и другое коренное изменение, которое, вероятно, прошло чуть более незаметно. Одна из причин этого — неизбежный в наше время переход к открытому 3D-миру. Карты первых двух Fallout, в некотором смысле, предлагают для перемещения открытую местность. Герой в одиночестве или со спутниками — День за днем путешествуют из одной важной локации в другую, вероятно, отвлекаясь на случайные встречи, которых можно легко избежать. Эти игры пропитаны настроением роуд-муви, или, как в данном случае, роуд-гейм. Дух безумного Макса обретает еще более явные формы благодаря автомобилю, который можно починить и использовать в Fallout 2. Это проявляется и в дизайне уровней, поскольку города, торговые посты, убежища и другие поселения раскрываются одно за другим. Немного линейно, зато эффективно для создания ощущения непрерывности. Частично это проявляется и Fallout New Vegas, которая тоже подает свою карту линейно. Если идти по сюжету, игрок отправится с северо-запада на юг, а затем повернет на восток, чтобы позже вернуться на север. Это ощущение большого путешествия слабее выражено в Fallout 3 и полностью отсутствует Fallout 4. «Блаженны те, кто, как у Лис, набрались разума в походах». Написал поэт, но в играх Бесезда не хватает этого ощущения прокладывания маршрута под заходящим солнцем. Карта Fallout 3 не предлагает достаточно интересных территорий, а карта Fallout 4, пусть большая и богатая на достопримечательности, строится вокруг центрального города с небольшим количеством второстепенных местечек вокруг. Было бы неудивительно, если бы Bethesda изменила формулу Fallout по образу игр BioWare, увеличив отдельные открытые локации, связанные между собой картой, как в Dragon Age Inquisition. Это было бы похоже на современную версию игрового пространства первых двух Fallout, и, напротив, никого бы не шокировало. Представьте себе, скажем, гипотетическую Fallout Road 66, в которой игроку нужно было пересечь Северную Америку. В пути, как в хорошем Road Movie, он бы ввязывался в приключения и оставил свой след в истории мест, которые он посетил. Это уже существовавшая механика геймплея, которая была реализована Bethesda не лучшим образом в третьей и четвертой части. Конец игры традиционно подразумевал несколько интересных финалов, чтобы вознаградить игрока за его действия. Это проявляется в эпилогах в виде небольших текстов, рассказывающих о созданном вами будущем. Этот город процветал, эта фракция так и не смогла вернуть могущество, это место пришло в запустение и так далее. Бесезда по-прежнему против завершения своих игр и искупанной эпилоги. Очень жаль, но из-за этого финал Fallout 4 — оказался жутко скомканным и разочаровывающим, особенно после множества часов, потраченных на решение различных проблем за пределами основного квеста. Попытки Бесезда предложить что-то новое достойно уважения, но при этом и очень рискованные. Проблема заключается в поведении главного героя и его роли в истории. Как правило, герой роуд-муви на самом деле им не является и больше напоминает антигероя как это происходит с безумным Максом, Уайт и Билли из «Беспечного ездока» или Тельмой и Луизой. В Fallout мы обычно представляем главного героя со спины, в одиночестве, или, в лучшем случае, со своей собакой, идущим по дороге навстречу новому приключению. Лучше всего это работает в двух играх Fallout и Fallout нью Нью-Вегас», в которых героев обманывают и предают. Fallout 2 2» по-прежнему слишком добра к избранному. Даже если тот обзаведется настоящим автомобилем, идеальным символом — роудгейм, ему будет недоставать той сломанной судьбы, которая так подходит протагонисту. В законченной истории постапокалипсис раскрывается лучше всего, если антигерой в каком-то смысле является жертвой, изгоем или сумасшедшим. В ролевой игре он может быть кем угодно, даже настоящим предателем, как в Fallout 4, в которой игрок может плести заговоры с тремя фракциями, прежде чем грубо отказаться от двух из них шокирующим образом. При желании в Fallout 4 герой может отказаться от всех трех фракций, закончив игру с минетменами. Важно, чтобы у игроков был выбор. Многих удовлетворит лишь наличие некоего идеального решения, но без этого не предлагает.